Глава 20. Возвращение на поверхность стало для меня испытанием похлеще иного сражения. Мою спарку сопровождали два звена истребителей и три корвета. Экселленция лично настоял на том, чтобы я ни в коем случае не передавал Лиру и Риду на другой корабль. Пусть даже это будет крейсер командующего. На вопрос, почему, она ответила просто. «Потому что сейчас ты единственный, в ком я уверена на все сто». Ну что же, ее мотивы были понятны. Честно сказать, я и сам сейчас мог доверять на все сто только себе. Потому что никто из состава эскадр не защитил бы моих дочерей лучше меня. Чего я, правда, здесь не учел, так это того, что нянек на борту моего истребителя, увы, не имелось. «До Мегадеи мы добирались около двух часов, по самому безопасному маршруту, и все это время Рида постоянно хныкала, требуя то рассказать ей сказку, то дать покушать, то взять ее на руки, то поиграть в какие-то детские игры. А так, как говорила она, пока достаточно плохо, мне приходилось напрягать свои мозговые изверины, чтобы понять, что она все-таки хочет. Лиара от Риды не отставала, только понять ее было еще сложнее». В возрасте менее месяца дети, как правило, любую проблему обозначают плачем, и этот плач может свести с ума даже железную статую. Короче, к концу пути я чувствовал себя выжатым как лимон, и когда мы наконец приземлились, ощутил такое облегчение, какое я никогда раньше не испытывал. Первый, кого я увидел, когда открыл люк, была Ан. Она примчалась на космодром минут за пятнадцать до посадки моего истребителя и, как мне потом рассказали, затерроризировала всех вокруг, желая обеспечить нам абсолютную безопасность. По трапу, подогнанному к севшей машине, экселленса буквально взлетела и первой приняла у меня обеих девочек. Лиару она, кстати, вообще никому не передавала до тех самых пор, пока мы не очутились в резиденции дома Ванруми и около каждой двери не встали по десантнику майора Верстафена. «Почему он нас предал, Дир?» спросила Анцила, когда мы остались одни. «У него не было выбора, пожал я плечами». «Объясни». И я объяснил. Нашу году я отправился лишь через сутки. Мэлла, к слову, меня отговаривала, хотя сама до этого объясняла, что, например, прорыв саранчи на Флоре произошел, по всей видимости, из-за увеличения количества переходов через порталы на Тарс, а также из МБВ и обратно. Типа возмущения пространства-времени на флоре усилились, а аномальная зона послужила своего рода катализатором для появления прокола из параллельного мира. Я, соответственно, сообразил, что второй прорыв случился на Шугаду. Там аномальная зона тоже приличная, а концентрация барьерной энергии существенно выше, чем рядом с моим баронством. Мела на этот счет сомневалась, говоря, что портальные переходы Шугаду не затрагивали. И, кроме того, мы там недавно были и ничего подозрительного не обнаружили. В ответ я сперва напомнил своей соседке по разуму, что проколу могло поспособствовать ускоренное создание гравелинзы для большой скрутобойки, а затем повторил то, что мы с Ан узнали о Дидриче. О том, какую заразу он подхватил, я рассказал Экселенции «Все без утайки». И о том, где и когда подхватил тоже. Однозначно, на разведывательном корабле, когда тот вернулся из тайной миссии. А вот о том, что это была за миссия, мне рассказала сама Экселенция. Из ее слов я понял, что Гидрич уже давно словил известную многим болезнь, профессиональную деформацию. Везде и всюду он видел измену и сомневался даже в господине бароне. Анцела, к несчастью, не воспринимала его всерьез, поскольку сама в свое время служила в управлении безопасности и привыкла считать излишнюю подозрительность одной из особенностей профессии контрразведчика. Тем более, что капитан не сказать, чтобы прямо копал под барона, просто он хотел выяснить о супруге хозяйки дома Ван Руми все, что было формально дозволено. О двух моих достаточно длительных командировках нашу году слышали многие, но о том, что я делал на этой планете и почему для своих тайных дел выбрал именно ее, знали считанные единицы, и Дидрич в их число не входил. Видимо, из-за этого он и затеял собственные расследования этих двух эпизодов. Глупо, конечно, но предсказуемо. Разведывательный рейд Ириона по дальним окраинам оказался обычным прикрытием. Собранная в соседнем секторе информация большого значения не имела, а о незапланированном отклонении корабля от маршрута начальник службы безопасности дома Эксселенции не сообщил. Она выяснила это только сейчас, когда по ее приказу прошерсили бумаги и сохранившиеся устройства памяти в кабинете у Дидрича. С Риона, как стало известно, в окрестности аномальной зоны отправили три челнока. И, видимо, там и тогда их и захватили твари. А дальше все пошло по накатанной, как у меня в баронстве. Экипажи бывшего ланейского дестройера превратились в безликих. Кубло во главе с маткой переместилось на корабль, попутно установив портальный контакт с таким же клубком в аномальной зоне на Флоре. Дидридж же, лично направившийся на вернувшийся из Рейдарион, попал в тщательно подготовленную ловушку. «Какой у него, кстати, был профиль?» – спросил я Уан. «Б плюс, То есть, если переводить в ИБС, 116. Маловато, однако, для такой должности. Не удержался я от нечаянной колкости». «Других, с той же преданных дому специалистов, у меня не нашлось», – дернулась чекой Экселенса. «И со своими обязанностями он справлялся не хуже высокопрофильных». «Да знаю я, знаю», – поднял я руки. Просто мы думали, что индекс выше 13 – это гарантия, а оказалось, ошиблись. Дидрич не стал безликим, как остальные, с ним поступили тоньше. Так же, как и на Флоре, Лупак и Дарвас тоже имели приличные индексы – 14 и 15. Их сделали не безликими, а двуликими, но все равно полностью управляемыми. Но самое неприятное, мы сейчас точно не знаем, какой порог превращения – 16, 17, 20, а может и все 25. Пока не попробуешь, не поймешь. А пробовать нам, сама понимаешь, нельзя. Нельзя, кивнула Анцила. И вообще, проблемы надо решать по мере их поступления. Я вот сейчас просто не представляю, кого мне поставить на место Дидрича. Я улыбнулся. Могу предложить замену. Кого? Кого-то из двух, на выбор. Сержанта Байрина или мастер Капрала Оролиту. Натарси им вдвоем тесновато. У меня от них, не поверишь, уже голова болит. Собачица постоянно. Анза засмеялась. «Хм, собачица, значит, неравнодушный друг к другу. Выбираю Ролиту. Нечего ей у твоего держи морды в вечных замах ходить». На этом разговор и закончился. А вот Мелу мне убедить так и не удалось. Она все равно не верила, что саранча попала на Рион с Шугаду. Считала, что бывший ланийский дестроер просто столкнулся в космосе с каким-то блуждающим роем. Подтвердить свою правоту я мог только одним способом. Лично отправиться на родную планету Суюня и все там проверить. «Аврора» вошла в систему на расстоянии три астрономические единицы от цели, а низкую орбиту планеты заняла спустя полтора часа. На этот раз никаких разрешений на спуск и посадку я не просил. Дипломатия закончилась еще в мой прошлый прилет, когда сразу три корвета трех разных держав, пусть и с безликим экипажем, пытались атаковать наш щелнок и звездолет Лиги. А местные даже формальный протест против их действий выразить не решились. Ну, вот пускай сейчас не обижаются, что мы их тоже и в грош не ставим. На поверхность я спускался на ударном дисботе. Десантную группу составили восемь честных убийц во главе с Грифоном. Пилота и двух операторов вооружений я отбирал лично из 30 добровольцев, вызвавшихся сопровождать меня на шугаду. Ансилу и тех, кто служил не на Тарсе, к этой операции не привлекал и планами не делился. Жена Цезаря, как известно, должна быть вне подозрений. Империя и ее правящие дома ни с кем никаких войн сейчас не вели, поэтому мои нынешние действия считались исключительно частным делом, и ответственность за них лежала только на мне». Я даже вылетел к Шугаду не с Тарса и не с Мегадея, а из окрестностей Флоры, моей родной вотчины. Прибыть в воронство потребовалось для того, чтобы, во-первых, привезти туда Риду, во-вторых, забрать кое-что из оружейной комнаты, в-третьих, повидаться с Паоре. Последнее, к счастью, уже поправилась. Рана, как и предполагал Сабхат, оказалась легкой. Проблема возникла исключительно из-за упрямства Мелайди, не желающей принимать помощь и потому потерявшей достаточно много крови, а вместе с ней и сознание. В замке меня встретили как героя, по иному и быть не могло. Когда их милорд лично расправляется с тварями, спасает поместье, деревню и собственную наследницу, таким господинам-баронам подданные просто не могут не восхищаться. Сама баронесса, встречая меня, выходящего из щелнока вместе с дочерью, хранила достоинство ровно 4 секунды, но после не выдержала, и, несмотря на предостерегающие возгласы доктора, вдруг по девчоночи взвизгнула и ринулась к нам с Ридой. Риди, конечно, объятий и поцелуев досталось гораздо больше, чем мне, но меня это ничуть не обидело. Материнские чувства, как всем известно, вне конкуренции. Свою тарелку благодарности я получил позднее, когда мы с Пау остались наедине. И хотя у нас был всего час, мы использовали это время по максимуму. Насладились друг другом так, что чуть кровать не сломали. Вот даже не знаю... Почему у нас так всегда получается? Ведь если, к примеру, Ан при любых обстоятельствах сначала отыгрывает роль хозяйки великого дома и только затем превращается в безумно влюбленную женщину, то Пао, наоборот, в любую секунду готова мгновенно и без остатка раствориться в своем любимом мужчине и лишь после этого вспоминает, что она баронесса и вести себя должна соответственно статусу. К слову, как и Анцили, я не сказал ей, куда сейчас направляюсь и что хочу сделать, а она и не спрашивала. Видимо, тоже, как икселенца, доверяла мне на все сто, и это доверие я должен был оправдать на все 200 На планету садились по-боевому, на сорокаже, же, при входе в атмосферу и на четырех у поверхности. Как только десант покинул десантное отделение, бот снова взмыл в небо, выпустив перед этим десяток ударно-разведывательных беспилотников. Типа, чтобы ни одна сволочь со стороны не помешала нам выполнять свою миссию. Действовать, кстати, требовалось исключительно быстро. Именно из-за возможных гостей на орбите. Местных мы, ясень -пень, не боялись, но пришлые. Первое, они могли появиться. Второе, они могли появиться в самый неподходящий момент. К счастью, в аномальной зоне нашу году электромагнитное поле не выключалось поэтому все бойцы имели при себе не только привычные для моего баронства АЭПа и Карамультуки, но и состоящие на вооружении армии космических государств излучатели. Проход через границу зоны я организовал с помощью скрутобойки. Мог бы, конечно, и без нее, но демонстрировать это умение даже своим пока не хотелось. Кто знает, как оно все повернется, и иметь такой козырь всегда лучше в рукаве, а не на виду. Полосу сингулярности мы преодолели меньше, чем за минуту. На переходе никто, к счастью, не пострадал. Все восемь бойцов имели относительно высокие индексы, от 13 до 16. Поэтому обладали вполне приличной устойчивостью к внезапным барьерным выпискам И, если честно, будь у меня больше шприц-ампул с инъекцией закрепления, я обязательно вколол бы их бывшим честным убийцам, чтобы поднять их индекс профиля еще на 2-3 ступени, как в свое время проделал это с умирающим борсием. Последний, к слову, подошел ко мне прямо перед отлетом с неожиданной просьбой. «Милорд, можно я с вами?» — выпалил он одним духом. «Куда?» — не понял я поначалу. «Куда угодно, милорд. Когда вы меня спасли, у меня перед вами появился долг жизни, и я теперь просто обязан его исполнить». Я мысленно хмыкнул. Даже интересно стало, кто ему это и чепухи намолол. Про этот долг жизни и все такое. Граф Луджер тут вроде не появлялся, поэтому оставались лишь две подходящие кандидатуры – Нона и Газ. Баронесса к этому делу вряд ли имела хоть какое-нибудь отношение. А вот напарник с подругой – запросто. Ни для кого ведь не секрет, что Борси уже давно нервно дышит к Меледи. Но поскольку никаких шансов у него нет, то чувства эти могут быть исключительно платоническими. Однако и командир баронской дружины, и управляющие нашим с Пауэрой замком вполне могли мыслить иначе и реально опасаться за жизнь и здоровье Меледи, особенно после недавнего покушения. Кто знает, как у несчастного в какой-то момент мысли в мозгах перевернутся. А вдруг он на почве влюбленности когда-то решит, что достоин большего. Поэтому что? А то, что лучше бы его вообще убрать из баронства, и желательно под каким-нибудь благовидным предлогом. Типа, чтобы он сам захотел, да еще и с конкретной пользой для Сюзерена. «Долг жизни — это понятно, но улететь отсюда у тебя не получится». «Почему?» — удивился Борсий. От его непритворной наивности я хмыкнул еще раз. Да уж, запудрили парню мозги. «Во-первых, твой долг — защищать не только меня, но и баронство и баронессу». «А во-вторых, всякий, рожденный на флоре или проживший на ней больше года, не может преодолеть защитную дымку», — указал я на небо. «Все, кто пытались, умерли». «Но ведь я же проходил порталом. Разве на меня это правило действует?» — повторно удивился боец. Я почесал за ухом. «Да, портал — это аргумент». «Возьми его», — попросила внезапно Мелла. «Он будет полезен, я чувствую». «Возьмите меня, милорд». Словно услышав ее, продолжил негромко Борсий. «Я чувствую, что буду вам полезен, а защищать баронство и баронессу, мне кажется, надо теперь не здесь, а вон там», — сказал и тоже, как я указал на небо. «Ладно», — кивнул я ему, чуть подумав, — «если и вправду готов стать смертником, то пожалуйста, но не сейчас и не на Авроре. Пойдешь порталом на Тарс, когда получишь разрешение от Селенца и от Меледи. понял?» «Так точно, милорд», — просил Борсий. О смертниках, кстати, я не шутил, потому что в предполагаемые через пару недель операции могли действительно пасть очень и очень многие, но об этом не знали пока ни Пао, ни Ан, ни Газ, ни кто-то еще во Вселенной. Разбираться с местным святилищем и обнаруженной возле него сранчой оказалось не в пример легче, чем возле баронства. При этом я оказался прав, а Мэла ошиблась. Правда, сама она этого не признала, но сто пудов все-таки поняла, что твари действительно проникли на Рион с Шугаду, поскольку то кубло, которое мы здесь обнаружили, еще не вошло в реальную силу. Саранчевая матка еще не высидела достаточное количество яиц, чтобы вылупившиеся из них особи могли бы собраться в стаю и выпреснуться из зоны наружу. Однако следы от прорыва тварей из зоны мы видели здесь повсюду. И это означало одно, нынешнее кубло тут не первое, а второе. Первая, к великому счастью для обитателей родной планеты Суюня, стремилась в первую очередь попасть на имперский корабль. И если бы он саранчей не попался, боюсь, что разумной жизни нашу году уже б не осталось. Крупных особей мы насчитали в зоне не более сотни. Их выкосили подчистую на подступах к местному мавзолею. Сочетание земных и космических технологий позволило нам действовать максимально эффективно. Когда твари ставили антилазерные и противоплазменные щиты, их разили из карамультуков. Когда раскрывались, пробуя броситься в рукопашную, уничтожали из лучеметов. Подобная тактика давала нам неплохие шансы двигаться быстро и без потерь. Приостановиться потребовалось только возле святилища. В святилище саранча устроило что-то вроде опорного пункта. Одна часть кучкующихся там малых особей выставляла антилазерную защиту, другая, прячась за каменными обломками, плевалась в нас кислотой. Ближе, чем на полсотни шагов, подойти к ним не удавалось. Тем не менее, проблемой это не стало. Именно для такой ситуации я и прихватил с собой огнемет. Поэтому так же, как и на флоре, просто снял его со спины, уложил на плечо и засандалил ракету, точнёхненько, внутрь постройки. Полыхнуло оттуда, конечно, знатно, а когда пламя опало, а дым рассеялся, нам оставалось только зачистить руины и добить выживших. Итогом противостояния стал подрыв алтаря. Две плазменные мины, приложенные к основанию, превратили его в щебенку. На этом, собственно, сражение и закончилось, а после мы скорым маршем двинулись в обратную сторону. Границу пересекли быстро, тем же макаром, пробив неширокий проход с помощью скрутобойки. За те пять часов, пока находились в зоне, никакие пришлые или местные в районе не появлялись. Дисбот, практически как на учениях, принял на борт всю команду. И бодренько на 20 же рванул в небеса. До крейсера добрались всего за 15 минут. Короче, все шло настолько гладко, что я даже начал всерьез беспокоиться. Опасения подтвердились в самый последний момент, когда я уже занял место перед пультом командующего экспедицией. На главной панели вдруг замигала красная лампочка, и следом за ней с места дежурного офицера прозвучало тревожное «Множественные проколы гиперпространства в районе стационара! Фиксирую переходы! Передаю объемные координаты!» На горящей над боевой панелью голографической карте одна за другой начали зажигаться яркие огоньки. Включаю систему распознавания. Продолжу докладывать оператор. Один УБК восемь корветов. Принадлежность Федерации 100 Планет. Экселенс. Скрейсер запрашивает двустороннюю связь. Включайте. Скомандовал я положив в руки на сенсоре суперскрут пушки.